Нечего терять, только бошки и лапы еще. Фингвиту требовалось красное, много красного. Само собой, он был одет в красное. Пусть ни один орк никогда бы не признал и не принял того, что Фингвит из злых солнц, он все равно обязательно носил цвета своего клана. Тем не менее, его одежда была старой, залатанной и выцветшей. Если он собирался стать героем всего гродства, нужно было что-то намного лучше, а вокруг находилось множество мертвых злых солнц, уже больше не нуждавшихся в своем наряде. При Фингвите до сих пор был его нож, а также иголки с нитками, которые он носил для случаев, когда Клешняк хотел, чтобы ему зашили порез, и либо не заморачивался с ожиданием Личилы, либо не доверял тому, кто ошибался поблизости. Что, по мнению Фингвита, было вполне разумно, поскольку лечилы имели привычку делать не то, о чем кто их попросил, а то, что им захочется». Гроты в любом случае изготавливали большую часть урочей одежды, так что не сказать, что Фингвит не знал, что делает. Просто ему никогда прежде не доводилось делать ничего настолько клевого для себя. Ну, в сущности, он делал это не для себя. Он делал это для красного гобба, а красный гобба заслуживал чего-то клевого. «Несложно соорудить себе большой плащ, когда урочья рубаха длиной практически во весь твой рост». Немного в торопях покромсать ткань, и добавились рукава. А еще Фингвит просто до кучи снабдил себя шляпой для пущей важности, приколов к ней спереди металлическую звезду, подрезанную им с формы юдишки. Пара башмаков, стянутых у грота, которому они больше были не нужны, довершила образ. А наспех подрегулированные очки покойного поджигалы придали Фингвиту приятную анонимность. «Что ж», — сказал он сам себе, закидывая, стреляла на плечо. «Погнали!» Он вернулся обратно по своим следам, насколько мог. Но та дверь, через которую он спасся от мистерка, крепко застряла и не сдвинулась даже после выстрела в панель управления с этой стороны. Однако он был, возможно, красным Гоббо и не собирался позволять двери его остановить. Вокруг лежала уйма тел, и у многих из них были палкобомбы или их юдишечий эквивалент ощутимо меньше, круглее и не так впечатляюще выглядящей, которые они и не собрались пустить вход перед своей смертью. Конечно, дверь была весьма толстой, но сколько взрывов она сможет выдержать, прежде чем в ней удастся пробить дыру? Ответом оказалось больше, чем он в состоянии сосчитать. Однако уж точно случалось проводить время менее приятно, нежели прячась за ящиком и кидая взрывчатку в то, что не дает сдачи. Как только образовался достаточно широкий, покореженный, дымящийся просвет, он протиснулся туда, тщательно следя, как бы не зацепиться классным новым плащом за острые металлические края. Остальные пальцы нуждались в том, чтобы он пришел и спас их, пока их не угробили, запихнув в бой, в котором они не хотят участвовать, просто потому, что какой-то орк посчитал, будто именно этим им следует заниматься. По ту сторону двери не было никаких признаков орка или его пленников, но фингвиты не ждал, что они задержатся надолго. Орк явно спешил и пытался собрать все подкрепления, какие мог найти. Тем не менее, присутствовали определенные подсказки насчет того, куда они могли пойти. На полу коридоров творился бардак, однако все же было возможно разглядеть там и сям удаляющиеся отпечатки ног гротов, поверх которых временами накладывались следы куда более крупных, и тяжелых орочьих ботинок. Здоровенный говнюк гнал подопечных перед собой. А это там что блестящая медаль, содранная с юдишки кителя, но лежащая на некотором расстоянии от пресловутого юдишки? Как если бы Свик остановился ее оторвать, а потом орк приложил его так жестко, что она вылетела у него из рук? Фингвит был на верном пути. Он это знал. Он заторопился дальше, при возникновении выбора, всегда выбирая более крупный проход или же направляясь вглубь корабля. Орку хотелось подраться, а шанс наткнуться на защитников был выше в больших помещениях или ближе к середине. Это противоречило тому, к чему привык Фингвит, однако Красный Гобба не мог позволить себе заползти в угол и спрятаться. Пальцы рассчитывали на него, ну, по крайней мере, рассчитывали бы, если бы знали, что он идет. Он не мог их подвести, не мог подвести самого себя. В конце концов, Фингвиту удалось точно установить их местонахождение благодаря пулялу орка. Его гулкий грохот был слабо различим, но отчетливо выделялся на фоне едва заметного шипения и гула. Единственных звуков, которые издавал корабль вокруг. Более тихий и пронзительный перестук гротских полил стал подтверждением, и Фингвит со всех ног заспешил на шум. Хвост плаща развивался позади. Где-то неподалеку один орк и несколько гротов во что-то стреляли. Коридор достиг большого помещения, где сильно чувствовались затхлые ароматы того, что юдишки употребляли в пищу, а поверх накладывались более свежие и резкие запахи горячего металла и оружейного дыма. «Ряды металлических столов, прикрученных к полу, разумно придумано, — отметил Фингвит, — ведь так никто их не украдет». Подтвердили его подозрение, что сюда юдишки приходили поесть. Он проскользнул в открытую дверь, а затем нырнул под один из столов. Массивная фигура орка с явной досадой пнула табурет, отчего тот с дребезжанием полетел через всю комнату. Тфу, заорал орк. «У юдишек этих приличный игрок есть?» «Не видать, босс!» Донесся голос Граббы откуда-то из-за длинной металлической стойки. «Два зоганных юдишки – вообще негодная драчка! И у них к тому же тут и Грога нету!» – заворчал Орк. «Похоже на то, босс!» – произнес Раттек. Фингвит подкрался поближе, согнувшись вдвое, чтобы между ними линией обзора Орка оставались столешницей. «Он увидел две огромные ножищи, которые топали туда-сюда, время от времени пиная предметы!» «Ежели хорошей драки тут нету, чтоб нам назад к Барталомам не вернуться!» «Радостно предложил Свик!» «Может, мы смогем? «Завали!» — прогремел Лорк. «Банда Загнаба никуда не пойдет, пока всех врагов не перебьют! Усекли?» «Не особо банда!» Подумал Фингвит про себя, пробираясь дальше. Один орк до четыре грота? Но этот орк явно ж себя нобом считает. Требовалось сделать ход сейчас, пока они еще изрядно рассредоточены. Пока орк снова не собрал вместе свою импровизированную банду и не выпер их в следующий коридор. Фингвит запрыгнул на табурет, а с него выскочил на всеобщее обозрение на столешницу. Вокруг него взвихрился яркий плащ. Он знал, что смотрится впечатляюще, и это подтвердили пораженные лица, развернувшиеся к нему. Даже загнап выглядел ошарашенным. Загнап! решительно провозгласил Фингвит. Отпусти моих! Орк вскинул свое пуляло и выстрелил. Ох, Зог! Фингвит поспешно метнулся со стола, болезненно грохнувшийся пол, а над его головой с ревом пронеслись заряды пуляла, разорвавшиеся о стену позади. Так себе план выходит. Че за дела во имя зеленой ухмылки горка? взвился Загнаб. Вылазь, говнюк ты мелкий, расфуфыренный! Нет! прокричал в ответ Фингвит. Пока этих гротов не отпустишь! Больше ты их не строишь. На деле загна просмеялся и снова выстрелил, явно на обум. Вон а как, заставишь меня, недомерок Гродский! С тобой чай то В груди Фингвита вдруг вспыхнул Задор, и он вскинул свое стреляло. Я не Гродский недомерок! Я красный Гобба, и мне не нужен Вак! «У меня ж есть славная леворюция!» Он не стал дожидаться, будет ли это заявление встречено изумлением или же просто продолжением веселья, поскольку уже успел прокрасться к краю другого стола и теперь выскочил на открытое место. Загнаб повернулся к нему, поднимая пуляло с ленивым, необъяснимым изяществом существа, которое эволюционировало исключительно ради боя. Однако Фингвит был не ленив, не изящен. Он был гротом, целиком состоящим из панической агрессии, и пусть он и не обладал рефлексами своего более крупного собрата, но существенно лучше целился. Он потянул за спусковой крючок и, стреляла. с грохотом вырвался настоящий шквал снарядов, врезавшихся в торс орка. Орки крепкие. Они способны выдержать попадание, которое бы убило юдишку на месте, снова встать, отметелить то, что в них попало, а потом еще посмеяться над этим. Их можно зашить без особой заботы или внимания, и они вылечатся, оставшись лишь со впечатляющими шрамами. Они практически невосприимчивы к инфекциям. Орк, способный продолжать идти, скорее всего переживет любые полученные ранения, так как все, что не уложило орка сходу, вряд ли вообще его убьет. Тем не менее... Орки сражаются не только со всей остальной галактикой. Помимо этого, в сущности, возможно, что и преимущественно, они сражаются друг с другом, из чего следует, что орк не сочтет оружие нормальным, если оно недостаточно убойное, чтобы разделаться с другим орком. Хотя это приводит к уморительным избыткам мощности, когда они сталкиваются с юдишками. Это также значит, что пара хороших попаданий и стреляла уложит даже орка, а фингвит попал не просто пару раз. Загна попрокинулся назад с развороченной грудной клеткой и расколотой надвое головой. После такого не встал бы и орк, по крайней мере, без какого-нибудь прямого вмешательства лично горка и морка. Фингвит сумел разжать палец, на спуске стреляла, пока оружие не вырвалось из его хватки, и сделал несколько глубоких, судорожных вдохов. Из укрытия высунулись головы гротов, глаза которых были широко раскрыты от восхищения и ужаса. — Порядок, пацаны? — произнес Фингвит, стараясь держаться непринужденно. Он поставил стреляла задним торцом на пол и небрежно оперся о ствол, после чего торопливо отдернул руку, обнаружив, насколько оно горячее. «Ой, эм, решил, вам, может, помочь надо? Фингвит?» Недоверчиво спросил Рад, так вглядываясь в него. «Это ты? Ну, типа?» Сказал Фингвит, демонстративно разглаживая свой плащ. «Но я еще и Красный Гобба теперь!» «Красный Гобба ж не настоящий!» — возразил Грабба. «Еще какой!» — твердо ответил Фингвит. «И он же ж вас сейчас спас, вот и доказательство!» «О, ты где плащ этот взял?» — пропищал Дазик, устремляясь вперед, чтобы схватиться за рукав. Фингвиту захотелось от него отмахнуться, Но потом он передумал и довольствовался тем, что убрал руку за пределы досягаемости Даззика. Как-никак, бить кого-то потому, что он меньше – поступок в духе орка. «Сделал!» – самодовольно сказал он. «Сварганил из того, что вокруг нашлось. Но я ж не мог бросить пальцов, чтоб их орк пинал, дек? Решил, лучше пойти вас поискать. Вы, парни, будете началом славной леворюции, ежели вам охота». Добавил он. Пальцы посмотрели друг на друга, а затем на Фингвита. «Это что? нам обратно идти надо?» С надеждой уточнил Раттек. «Ну...» Проговорил Фингвит, покачивая рукой туда-сюда. «У меня вроде как другая мысля есть».